Глава 6. Три дня до боя. Дом, милый дом. Утро для Алекса наступило непривычно поздно. Несмотря на то, что лег спать он в 10 часов вечера, пробуждение наступило лишь спустя 15 часов. «Ничего себе!» – искренне удивился он, дотянувшись до сотового и посмотрев на часы. «Вот я гораст спать! Аж до часа дня продрых! Вчера так устал, что даже будильник не подумал поставить!» Сверившись с ощущениями, Алекс с удивлением отметил, что чувствует себя просто прекрасно. Усталость как рукой сняло, будто и не было всех тех синяков и царапин. Он внимательно осмотрел себя и чуть не рухнул с кровати. А ведь синяки и вправду исчезли. Вряд ли эта чудотворная сила йода поработала. Скорее уж, сказалось вчерашнее купание в таинственном пруду. Впрочем, это не так важно. Главное, что чувствовал он себя просто превосходно. Здорово! Алекс бодро спрыгнул с кровати и пулей метнулся принять душ, запоздало отметив, что дома никого нет. Похоже, все родственники разъехались по работам, благополучно оставив его дрыхнуть без задних ног. Это было довольно странно. Он уже привык, что каждое утро кто-нибудь обязательно прерывал его сон самым наглым образом. Либо в очередной раз раскричавшаяся сестра, либо восхотевшая пообщаться с сыном мамаша. Во время завтрака зазвонил сотовый телефон. «Вася». «Ладно, узнаю, что ему надо» решил Алекс после недолгих размышлений. «Привет!» «Здорово! Ты едешь сегодня на воркаут?» «Куда?» – не понял Алекс. «Новая тема сейчас у нас в команде. Грубо говоря, силовые упражнения на улице. Обычные упражнения вроде подтягиваний, отжиманий и тому подобного, направленные на развитие умений и мышц, необходимых в паркуре. На Калужской собираемся попрыгать и заодно все это дело обсудить. Может, видео снять?» Алекс припомнил, что Димон вчера уже писал что-то об этом Ваську. и «Я даже не знаю...» «Чего ты ломаешься? Меня вот сегодня девушка в кино приглашала. Я и то отказался ради такого дела». «Где ты таких девушек находишь?» – хмыкнул Алекс. «Молчал бы уж», – парировал Вася. «Самого в ресторан пригласили, типа за спасение. Я тоже спасал, между прочим, но меня что-то не позвали». «Об этом-то он откуда знает», – удивился Алекс. «Так что, ты едешь?» Алекс признал, что действительно неплохо было бы развеяться. Постоянное напряжение перед предстоящим боем – все новое и новые загадки. Разумеется, это выматывало. Возможно, именно тренировка с друзьями смогла бы вернуть ему внутреннее спокойствие. «Уговорил», – вздохнул Алекс. «Если уж даже такой инвалид, как ты, едет, Гипс паркору по не помеха. Тогда давай где-нибудь без 10-3 на Маяковской. Окей, okay, до встречи. Алекс выключил телефон и почти тут же получил смс от Машки. Доброе утро. Ты уже проснулся? Ага. Как тренировки? Супер. Со мной Сенсеич на сегодня закончил. Теперь до вечера тренировки я свободна. Пойдем в кафе. Я обещал с друзьями встретиться и на тренировку поехать. Что за тренировка? Тебе клубы что ли мало? Вчера еле живой был. Это совсем другое. Паркур. Попрыгаем немного. Надо развеяться что ли. Я с вами. Давно хотела попробовать. Алекс учел стандартное женское опоздание и прикинул время встречи. К 14.30 успеешь на Калужскую? Конечно. До встречи. И, пожалуйста, не бери с собой никакого оружия. Неторопливо закончив завтрак, он немного помедитировал, приводя мысли в порядок. Внимательно прислушиваясь к ощущениям, Алекс с удивлением признал, что чувствует себя полностью восстановившимся. Проведя какое-то время за практикой разминки по методике Сенсеича, он попробовал восстановить в памяти вчерашние ощущения Купальня, нехватка воздуха, а потом невероятная легкость во всем теле. Пока получалось не очень, но Алекс чувствовал, что близок к нужному ощущению. Спустя полчаса он уже входил в метро. В это время суток здесь было непривычно безлюдно, никакой давки. Сонные и расслабленные люди. Вся бодрость Алекса куда-то улетучилась, и он даже чуть не задремал, развалившись на сиденье. Чтобы вновь взбодриться и настроиться на нужный лад, он решил посмотреть видеоролики по акробатике и паркуру. «Ммм, надо тоже попробовать прыгнуть серию сальто назад по каким-нибудь объектам», размышлял он, в который раз перематывая видео с особо крутыми трюками. «Ну, с забора на забор или еще как-нибудь. Только бы найти место подходящее. Правда, это довольно опасно». «Хмм, вот будет забавно. Убиться за несколько дней до боя с рептилоидом». «Но попробовать сделать что-нибудь этакое очень хотелось». Именно сейчас Алекс почувствовал вкус к жизни. Когда впереди ждет бой насмерть, невольно начинаешь ценить даже простейшие жизненные радости. Кроме того, это могла быть его последняя встреча с друзьями. Хоть он и гнал подальше мысли о возможном проигрыше, исход боя был непредсказуем. Единственное, что ему оставалось выложиться на тренировках и не позволять себе никаких пораженческих настроений. Выйдя на Калужской, Алекс сразу же нашел взглядом стоящую в центре зала Машку. Девушка прислонилась к одному из столбов и читала глянцевый журнал. Разумеется, на обложке был изображен не какой-нибудь отфотошопленный мачо, а очередной образчик холодного оружия. Другие журналы гимнастку просто не интересовали. «Эх, хороша чертовка!» – с какой-то братской гордостью подметил Алекс. Сама того не замечая, ну или делая вид, что не замечает, Машка притягивала к себе взгляды всех проходящих мимо мужчин. Обтягивающие спортивные штаны и короткий топик очень шли ее миниатюрной спортивной фигуре. И тут Алекс заприметил Васю. Вечно неугомонный друг принял стойку гончей, почуявшей добычу, и во все глаза пялился на Машку. «Я должен это слышать», – подумал Алекс, поняв, что именно сейчас произойдет. Он торопливо влился в людской поток, чтобы подойти к Машке незамеченным. Это напомнило ему старую детскую игру, придуманную сенсейчем для развития внимания и тренировки, состояния постоянной готовности. Ученики подстерегали друг друга в самых неожиданных местах и должны были нанести какой-либо удар. Разумеется, между ребятами развернулась настоящая война, обычно заканчивающаяся очередной серьезной дракой между Алексом и Костей. Он как раз успел спрятаться за соседним столбом в тот момент, когда Вася подкатил к гимнастке и смог отчетливо видеть и слышать все происходящее. «Привет!» – обворожительно улыбнулся парень. «Меня зовут Вася, а тебя?» «Какая разница, если ты уже уходишь?» – холодно спросила гимнастка, на секунду оторвав взгляд от журнала. «Ох, ты сейчас будет!» – хихикнул Алекс ты наверняка спортом занимаешься, как ни в чем не бывало, продолжил Вася. Видно по спортивной фигуре, я тоже спорт люблю. И тебе тоже видно, Машка выразительно посмотрела на его гипс. Конечно, довольно кивнул Вася, это видно по моей пружинистой спортивной походке. Скорее по гипертрофированным бицепсам. От Машки так и веяло холодом. Что же касается походки, продолжила она то все эти глупые подпрыгивания во время ходьбы считаются вредными для суставов. «Ой, да ладно!» – отмахнулся Вася и тут же перевел тему. «Знаешь, как только я тебя увидел, сразу понял, что это судьба. Ты веришь в любовь с первого взгляда?» Гимнастка фыркнула и демонстративно перевела взгляд на перрон, но Вася упорно продолжал гнуть свою линию. «Давай сходим в кино, или ты предпочитаешь другие развлечения?» «Я предпочитаю других парней», – свысока ответила Машка. Но Васю было не так-то просто отшить. «А что тебе во мне не нравится? Только скажи, и я изменюсь. Любовь может творить чудеса». Машка явно начинала терять терпение. «Просто заткнись». «Ну, это не конструктивная критика. Хотя тебе очень идет злиться». Вася взял Машку за руку, намереваясь ее поцеловать. ну все. «Ты меня достал!» – резюмировала она, одним ловким движением перехватила его кисть и взяла на болевой прием. Не в силах больше сдерживаться, Алекс вышел из-за столба, чуть ли не задыхаясь от смеха. «Машка, смотри, вторую руку ему не сломай!» «Я давно тебя заметила!» – ничуть не смутилась гимнастка. этот твой друг, что ли?» «Ну да!» – сквозь смех сказал Алекс. «Близкий друг!» – поспешно уточнил Вася, потирая кисть. «Угу, недалекий!» – продолжал веселиться Алекс. «Хорош десны сушить!» – обиделся Вася. «Я же не знал, что она твоя подружка!» Под насмешливым взглядом Машки Алекс почему-то смутился. «Но не то, чтоб подружка, подруга!» «Ну, мы не встречаемся!» Он поспешно сменил тему. «Пойдем, остальные нас на улице ждут!» Он обнял Машку за плечи и потянул к выходу из метро. «Ну что, роковая женщина, покажем сегодня класс?» «Конечно!» – вернула насмешку гимнастка. «Но ты лучше силы побереги, нам вечером еще очередная серия круговых спаррингов предстоит». Они вышли на улицу и тут же заприметили компанию паркуристов. Парни в спортивных костюмах и майках скромно стояли у палатки с напитками, развлекаясь обсуждением проходящих мимо девушек. Олег и еще несколько ребят из One More Day щеголяли в фирменных майках, остальные были одеты кто во что горазд а Димон уже вовсю разгуливал без футболки, подставляя солнечным лучам мускулистый торс. К немалому удивлению Алекса, среди паркуристов был и Тёма. «Теперь все в сборе», – довольно констатировал Олег, пожимая руки Алексу и Васе, и кивнул в знак приветствия девушки. «Привет, Машка!» Немного удивлённо поздоровался Тёма. Тоже решила паркуром заняться. «Да вот Алекс уговорил попробовать». «Ничего себе!» – уговорил. Сама напросилась. Возмутился про себя Алекс, но промолчал, дабы не подвергать опасности своё бренное тело. Несмотря на то, что с виду одежда Маши была очень лёгкой, Алекс знал почти наверняка. Холодного оружия у неё с собой навалом. «А ты что здесь делаешь?» Подозрительно спросил он Тему. «Так Олег пригласил. Мы как-то вместе выступали на дне рождения какого-то журнала и решили потренироваться вместе». «Все-всех знают. Ты что удивляешься?» хмыкнул Димон. «Не так-то много людей в Москве всерьез акро и паркуром занимаются. Мы ж как семья практически, братишка». Весело перекидываясь шуточками, компания паркуристов направилась на место тренировки. Судя по путанному объяснению Олега, идти им предстояло довольно долго. Димон явно порывался о чем-то поговорить с Алексом по пути, но Машка смешала все его планы. «Алекс, у меня есть для тебя небольшой подарок», – смущенно сказала она, придержав его за руку. Ребята обменялись понимающими ухмылками и позволили им побыть наедине. «Ух ты, я люблю подарки», – довольно потер руки Алекс. «Давай скорее!» «В общем, я знаю, что ты не любишь холодное оружие...» Она достала из кармана небольшой кошель. «Но в свете последних событий мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь носить с собой вот это...» Алекс взял в руки неожиданный подарок, повертел в руках и открыл закрытый на липучку кармашек. «Ничего себе!» – удивился он. Тоненький кошель из черной ткани оказался чехлом для миниатюрного размером с кредитную карточку кастета металлический квадрат с отверстиями под пальцы и острым углом не казался таким уж грозным оружием но это только на первый взгляд алекс уже сейчас даже не обладая таким багажом знаний о холодном оружии как машка мог придумать неплохие методы его использования в ближнем бою кроме того он был уверен что эта штука обладала отличным балансом и держалась в воздухе не хуже Машкиных метательных ножей. «Его спокойно можно хранить в бумажнике», – заметила гимнастка. «Если бы он у меня был», – хмыкнул Алекс. «Спасибо, Машкин. Теперь я точно могу чувствовать себя, если не защищенным, то вооруженным и опасным». «Вооруженный и опасный. Что же ты не говорил, что у тебя такие подруги красивые есть?» – тихоря подобрался к ним Вася. Машка пренебрежительно покосилась на парня, ускорила шаг и догнала Тему. «М-м-м, холодная женщина!» сладострастно протянул Вася. «Люблю таких!» «Я бы не советовал!» нахмурился Алекс. Если вначале заинтересованность Васи его веселила, то теперь начала злить. Резкий переход от одного чувства к другому уже давно не был чем-то неожиданным, но заставлял задуматься и внимательнее следить за собой. Именно это было главным домашним заданием Сэнсэича – научиться понимать все свои чувства, не давая им завладеть собой, но и не удерживая их в себе. «Эй, Алекс, ты наконец-то завел себе подружку?» Димон положил руку ему на плечо и заговорщицким шепотом сообщил. «Она хороша, полностью одобряю твой выбор» это из-за нее ты в последнее время тренировки пропускаешь. «Нет, ты что!» – торопливо заговорил Алекс. «Мы просто дружим с детства, она мне как сестра». «Ну тогда ты просто дурак», – резюмировал Димон. Тем временем паркуристы добрались до искомого места. «Пришли», – довольно сказал Олег. «Здорово, да?» «Шикарно!» – только и смог произнести Алекс. действительно Это место было просто создано для занятий паркуром. Все говорило о том, что совсем недавно здесь кипело строительство. Три частично достроенных этажа здания, наваленные неподалеку бетонные блоки, оставленная строительная техника. Виноват в этом незаметно подступивший кризис или что-то еще, но сейчас здесь не было даже сторожа. Нагромождение стальных конструкций кранов, разнящиеся по высоте поверхности блоков и незаконченные стены. Все это давало безграничные возможности для воображения паркуристов. Друзья побросали в кучу рюкзаки и разбрелись по территории стройки, высматривая интересные места для прыжков и неторопливо разминаясь. Единственным исключением оказался Тёма. Не особо заботясь о разминке, он сразу побежал прыгать по крышам. Сиганул с разбегу на высокую стену и сделал кэт-лип выхватился руками за край и уперся в нее согнутыми ногами прямо перед собой. Затем он исполнил выход с силой и вылез на крышу первого этажа. Пробежался вдоль края, не останавливаясь ни на секунду, сделал арабское сальто, перепрыгнул через какую-то бочку и скрылся из виду. «Неугомонный», прокомментировал Олег. «Без разминки такие вещи фигачить». Алекс лениво зевнул и привалился к стене. Он-то отлично знал, что Тёма немного разогрел мышцы и связки, просто стоя в ожидании друзей возле метро. Имея серьезную базу цигун белобрысый паркурист учил уроки сенсейча гораздо быстрее остальных ребят, и поэтому уже вовсю использовал так называемую ментальную разминку. Кстати, Алексу следовало заняться тем же самым. «Я пока немного помедитирую, а ты не мог бы провести короткий вводный курс для нашей подруги?» Только учти, Машка у нас гимнастка, человек проверенный и подготовленный. Олег даже рта открыть не успел. «Я ей все покажу», – тут же подскочил Вася. «А ты не храпи слишком громко во время медитации, чтобы не отвлекать нас». «Как ты будешь, инвалид?» – фыркнула Машка. Вася насупился. «Ничего, я и с гипсом хоть куда. Давай начнем с теории». Закрыв глаза, Алекс на время отрешился от окружающего мира и быстренько ввел себя в состояние транса. Как и говорил Сенсейч, работать над собой нужно постоянно, концентрируясь на каждом своем действии, полностью отдаваясь каждому занятию, изучая каждую мышцу, косточку и связку своего тела. Он чувствовал, как к мышцам приливает кровь и в теле появляется легкость, с каждым вдохом, каждым ударом сердца. «Самое главное – это равновесие!» – пробился сквозь туман отрешенности зычный голос Васи. «И базовый элемент, формирующий всю технику. Это вовсе не сальто и не какой-нибудь манки. Нет, а кураси прыжок с места. Вот основное оружие паркура». Алекс открыл глаза и продолжил слушать лекцию Васи. «Первое, чему тебе нужно научиться, это совершать качественные прыжки в длину, не теряя равновесия. Ну, например, как с одного гимнастического бревна на другое. Хотя Вася не занимался паркуром так же серьезно, как Олег, Димон и остальные, по мнению Алекса, он был не так уж далек от истины. Самое главное для паркуриста – равновесие и умение приземляться. Поэтому наравне с Сакуроси следовало бы научить Машку Роллу – правильному кувырку для гашения инерции. Но дамский угодник явно не хотел, чтобы девушка валялась в пыли. «Это понятно», – кивнула гимнастка, периодически поглядывая на беснующегося на заднем плане Тёму. Белобрысый паркурист разбежался по крыше, прыгнул вперёд, вытянувшись всем телом струнку, исполняя элемент под комиксовым названием «Супермен», завершил сальто и приземлился в кучу песка. «Сюда смотри», – крикнул ему Олег. Он разбежался, оттолкнулся от одной стены, потом от другой и ухватился за край соседней крыши. Далее выход с силой, короткая пробежка до следующей стены, два шага по ней и маховый сальто назад с полувинтом. «Опа! Красавчик!» – похлопал ему Тёма, выбираясь из кучи песка. «Начнем с азов», – тем временем продолжил объяснение Вася. «Запрыгни с места вот сюда». Он указал на бетонный блок высотой чуть выше пояса невысокой гимнастки. Судя по форме, это должно было быть что-то вроде лежащей на боку колонны. Машка молча запрыгнула на колонну, хитро посмотрела на Васю и сделала боковое сальто с места, приземлившись обратно на блок. Ясное дело, для спортивной гимнастики прыжки на узком блоке шириной в 30 сантиметров после бревна не составляли никакой проблемы. Немного подумав и прикинув расстояние, она сделала связку, фляг, сальто назад прогнувшись, и демонстративно отряхнула руки. «Что еще мне нужно освоить?» Алекс наблюдал за выражением лица друга и пытался не смеяться. «Хм...» – Вася покосился на него. «Пожалуй, ты и сама очень быстро во всем разберешься, проследив за тем, что они делают. Пойдем посмотрим на ребят». «Я заодно фотик возьму, поснимаю!» Оставив Машку постигать азы паркура под внимательным наблюдением Васи, Алекс залез на стену по тому же пути, что и Олег. «Пойду осмотрюсь!» – крикнул он сверху и отправился исследовать недостроенное здание. С самой высокой точки открывался отличный вид на прыгающих по территории стройки паркуристов. Большинство отрабатывало базовые прыжки, в то время как Тёма и Олег развлекались всерьёз, делая действительно сложные элементы. А что я могу интересного придумать? Его взгляд привлекли многочисленные бетонные кубики, располагающиеся на расстоянии около двух метров друг от друга и составляющие своеобразную полосу препятствий. Олег прыгал с одного блока на другой, поворачиваясь в прыжке на 360 градусов, а бегающий за ним Димон умудрился сделать сальто вперёд, лишь чудом попав на довольно узкую поверхность шириной в полметра. Что там Сэн говорил насчет Сатори? Очень часто люди достигают его в экстремальных ситуациях, как это произошло вчера, когда Алекс чуть не утонул. Было бы логично попробовать вновь достичь этого состояния именно в момент опасности. А что может быть экстремальнее сложнейшего акробатического прыжка? И уж если это будет серия прыжков, Едва он попытался визуально представить то, что собирался сделать, как его пробрала нервная дрожь. Любой профессиональный спортсмен отлично знает, насколько важно прогонять в воображении особенно сложные элементы. Но тут его воображение немного спасовало Алексу потребовалось несколько минут, чтобы четко представить все прыжки. «Дайте-ка я покажу вам, как надо!» Он слез с крыши и запрыгнул на первый кубик только все шесть блоков освободите. Теперь нужно было погрузиться в состояние полного контроля, медитации в движении, медитации каждого движения. Он полностью расслабился и сосредоточился на испытанных вчера ощущениях. Представление смерти, слабость, боль, затем легкость во всем теле и невероятная четкость восприятия. Осталось еще раз прогнать в голове все движения и можно было начинать. Еще недавно, едва он представлял хотя бы первый прыжок, как по телу пробегали дружные толпы мурашек. Сейчас же это не казалось таким уж неуполнимым. Итак, нужно сделать всего лишь несколько простых акробатических элементов. Самое сложное – умудриться не промахнуться мимо блоков, иначе… Высота каждого кубика всего метра полтора, но падать с такой высоты вниз головой на асфальт И это еще при условии, что раньше он не убьется о саму бетонную кромку. Алекс встал на первый блок и посмотрел через плечо на остальные пять, прикидывая расстояние между ними. К сожалению, оно было не одинаковым, и ему предстояло корректировать прыжки уже на ходу. «Ты что делать собрался?» – поинтересовался Димон. «Уж не задним ли сальтом с блока на блок прыгнуть?» Алекс молча кивнул. «Грехнулся, что ли?» – опешил Олег. Машка шикнула на него. «Не мешай!» «Но это же опасно, блин!» – присоединился Вася. «Надо подстраховать, что ли?» Алекс посмотрел на друзей и уверенно улыбнулся. «Расслабьтесь!» Впрочем, внутри он особой уверенности не ощущал. Только гуляющий в крови адреналин и легкую слабость в коленях. Все-таки исполнение прыжков в темп подразумевало смещение центра тяжести. Остановиться на полпути практически невозможно. Это нормально, успокоил он себя. Главное поймать то самое ощущение отчужденности и внутреннего спокойствия. Все пройдет как надо. Проведя короткую серию дыхательных упражнений, он сосредоточился и действительно вошел в состояние Сатори прыжок. Время будто остановилось, но он отчетливо понимал, что счет идет на десятые доли секунды. Первое сальто вышло немного кривым из-за легкого волнения. Едва ноги коснулись блока, он тут же бросил руки назад и силой оттолкнулся ногами, уйдя во второй прыжок. Глаза автоматически подметили, что он пришел точно на середину блока. На третий бетонный кубик он опустился гораздо уверенней успев даже проследить за постановкой ног. Четвертый блок стоял дальше остальных, и Алекс едва смог протянуть сальто до самого его края, приземлившись лишь на пятки. Несмотря на шаткое приземление, останавливаться было слишком поздно. Он немного завалился назад, добавляя телу инерции, и практически ушел во фляг. Приход на пятый блок получился очень низким, и к тому же его поверхность оказалась не очень ровной, в результате чего Алекс приземлился на одну ногу. Инерция понесла его дальше, и чтобы не терять равновесие, он махнул правой ногой. Маховое сальто получилось очень высоким, и он добавил поворот вокруг своей оси. Алекс почувствовал что-то неладное в тот момент, когда его ноги коснулись земли. Он вывалился из состояния Сатори с таким ощущением, будто выпил как минимум бутылку водки заторможенный, бессильный и с жуткой головной болью. Похоже, нервное напряжение отдалось в организме неожиданно сильнее, чем во время тренировок с Сэнсэичем. «Это было офигенно!» – восхищенно вскричал Димон. «Жжешь, чувак!» «Да, здорово!» – подтвердил Вася. «А на камеру повторить сможешь?» Алекс сейчас заехал бы другу в ухо, если бы у него были силы сделать хотя бы шаг что так ты не снимал ты ж не просил пожал плечами вася как будто ты не знаешь что все надо незаметно снимать пожурил друга олег мне даже плохая примета на камеру сложные трюки делать да помню я ну понятно вздохнул алекс засмотрелся на машку эй тут какие то еще парни пришли крикнул один из паркуристов с крыши здания говорят к алексу «Еще кто-то из наших», – логично предположил Олег. Алекс озадаченно посмотрел на друга. «Но почему тогда ко мне?» Ответ на этот вопрос он получил спустя несколько секунд, когда из-за бетонного забора появилась компания парней в черных футболках с изображением тигров. «Тьфу, блин! Вот только его здесь не хватало!» В сердцах выдохнул Вася, и Алекс был с ним полностью согласен. Ворон нарочито приветливо помахал им рукой. «За что я люблю социальные сети, так это за глупую открытость их пользователей». Он подошел к Алексу и самодовольно усмехнулся. «Люди сами пишут, где и когда будут проводить время, совершенно не боясь того, что это могут прочитать посторонние». «Да, как же ты не вовремя», – раздраженно подумал Алекс. «Если бы не слабость, я б тебе прямо сейчас по шее надавал». «Алекс, я смотрю, у вас тут серьезная тренировка», – продолжил Ворон. «Как насчет того, чтобы добавить немного соревновательного духа?» «О чем это он?» – подозрительно спросил Олег. «О чем мне знать?» – пожал плечами Алекс. Машка подошла к Алексу и тихо спросила. «Что тут у вас происходит вообще? С другой стороны здания еще человек 6 идут в этих футболках дурацких». «Так, пятеро с Вороном и еще шестеро. Итого уже двенадцать. А паркуристов здесь всего девять человек. В принципе, никаких проблем. Мы втроем с Тёмой и Машкой всех уложим. Но таких разборок все-таки хотелось бы избежать». «И что за соревнования ты хочешь предложить на этот раз?» – хмуро спросил Алекс. Ворон с легкостью запрыгнул на один из блоков, по которым еще недавно прыгал Алекс и посмотрел на него сверху вниз. «Как насчет маленькой игры?» «Обойдешься», – резко ответил Алекс, поглядывая на группу парней в черных футболках. «Хватит с меня игр». Остальные паркуристы встали рядом с Алексом и Олегом, готовые вмешаться в любой момент. «Боишься?» – довольно спросил Ворон. Алекс никогда не мог похвастаться особым терпением. «Ты уже проиграл один раз. Не хочу тратить время на неудачников». Машка тихо прыснула в кулачок, да и остальные паркуриста не смогли сдержать ухмылок. «Тогда придется решить наши дела по-плохому». Ворон спрыгнул с блока картинным маховым колесом. «Если парень так хочет драться, выруби его и вся недолго», – демонстративно громко предложила Машка. «Он же хиленький». Алекс не стал бы недооценивать Ворона, особенно в свете последней встречи. Все-таки там, в метро, паркурист показал неплохое владение боевыми искусствами. Конечно, Алекс бы с радостью сразился с ним, но все еще не успел прийти в себя после прыжков по блокам. Очевидно, состояние Сатори отнимало слишком много внутренних сил, и он понятия не имел, когда придет в норму. «Эй, а почему бы не сыграть?» – неожиданно предложил Тема. «Это будет интересно. Я никогда не участвовал в вашей игре». Как будто не он сам всегда отказывался от участия, раздраженно подумал Алекс. Дух соревнований его в видителя не устраивает, а теперь вдруг захотелось попробовать. Нашел время. И я не против, вступил в разговор Димон. Да? Ну, Димон-то всегда рад сыгрануть, его азарта хватит на троих. Если быть честным самим собой, Алекс и сам был не прочь обыграть ворона еще разок. Вот только стоит ли рисковать за несколько дней до боя с рептилоидом? «И я с вами хочу!» – тут же влезла Машка. «Куда уж без тебя!» – вздохнул Алекс и вопросительно посмотрел на Ворона. «Какие правила?» Ворон осклабился. «Никаких!» «Круто!» – обрадовался Димон. «Что за глупость?» – вмешался Олег. «Вы в своем уме?» «Боишься?» – издевательски поинтересовался Ворон. Алексу стоило немалых усилий сдержаться и не двинуть ему кулаком в лицо. Самодовольная ухмылка действительно раздражала. «Играем четыре на четыре!» – зло рявкнул Алекс. «Он, Димон, Тёма и Машка. Её всё равно не получится отговорить». «Пять на пять!» – поправил его Олег. «Я тоже хочу сыграть!» Он сжал кулаки. «Ещё посмотрим, кто тут будет бояться!» «Отлично!» Ворон кивнул парням в черных футболках, и четверо из них молча шагнули вперед. Алекс отметил, что никогда не видел их до этого момента, хотя отлично знал в лицо всех членов команды Стальных Тигров. Этот факт выглядел слишком подозрительно, чтобы оставить его без внимания. «Димон, ты видел когда-нибудь этих ребят?» – тихо спросил Алекс. а – Димон пожал плечами. «Вроде нет». «Так я и думал» констатировал Алекс. Наверняка ворон не просто так их привел. Он присмотрелся к телосложению новых противников. Поджарые, но далеко не худые, очень развитые шеи и предплечья. Похоже на борцов, но движения слишком четкие, говорящие скорее об одном из видов карате. Костяшки пальцев не отбиты, но покрыты едва заметными мозолями. След многолетних тренировок по набивке ударной поверхности. Димон достал монетку. Орел или решка? Орел, тут же сказал Ворон. Сегодня Алексу явно не везло. Выпал Орел. Охотники. Самодовольству Ворона не было предела. Кстати, совершенно случайно у меня есть с собой знаки, похожие на знаки вашей игры. Один из тигров подал Ворону пакет с повязками. Есть два цвета. Он криво усмехнулся. «Серый и рыжий. Думаю, вам больше подойдет второй». Алекс и Тёма с Машкой тут же насторожились. «Рыжий?» – пересохшими губами спросил Алекс. «А почему не оранжевый?» «Но вы ведь рыжие!» Ворон перевел взгляд на Машку, а затем на Тёму. «Вы двое тоже из клуба, верно?» «Этот дебил из рейтинга, что ли?» – быстрее всех среагировала Машка. И не рассказывал, что знаком с кем-то оттуда. Олег и Димон смотрели на друзей ничего не понимающими взглядами. Э, -э, э, Рейтинг, вы о чем?» Да так, отмахнулся Алекс. Потом объясню. И уже тише, специально для Машки. Я и понятия не имел, что он из Рейтинга. И без того подозрительная инициатива Ворона принимала все более опасный оборот. Алекс совершенно не представлял, как это объяснить друзьям столь короткий промежуток времени и не высказать неуверенность перед тиграми. Похоже, именно на это изначально и рассчитывал Ворон, взяв его на слабо. «Начнем!» – откровенно издеваясь, крикнул Ворон. «Территория игры – это стройка. Надеюсь, вы не испугаетесь и не сбежите?» Он кинул Алексу знаки рыжего цвета, а серые раздал своим друзьям. «Форы в пару минут вам хватит?» «Вполне», – коротко ответил Алекс и махнул рукой друзьям. Жертвы последовали за ним, торопливо обсуждая предстоящую игру. «Так значит, мы должны сохранить свои знаки?» – уточнила Машка. «Что-то вроде казаков-разбойников?» «Ага», – подтвердил Алекс. «Только умоляю, давай без оружия, а?» «Оружие?» – переспросил Димон. «Ах да, они же ничего не знают об увлечении Машки», – вспомнил Алекс. «Но у меня сейчас совершенно нет времени на объяснение». «Эй, ты же просил ничего с собой не брать», – обиженно напомнила Машка. Тёма обернулся и ещё раз посмотрел на тигров. «Не нравятся мне эти ребята». Алекс был полностью согласен с другом. Слишком подозрительным было неожиданное появление ворона. Вряд ли он бы заявился сюда без четкого плана действий, а уж намек на рейтинг был точно не случайен. «Ты не помнишь каких-нибудь тигров в рейтинге?» – тихо спросил Алекс белобрысого паркуриста. «Кто их знает?» – пожал плечами Тёма. «Там много всяких животных из семейства кошачьих. В любом случае, если эти ребята из какого-нибудь клуба, то наверняка подготовлены гораздо лучше нас». Он покосился на Димона и Олега ты уверен, что стоит их впутывать». «Деваться уже некуда», – вздохнул Алекс. «К тому же, это проверенные парни, далеко не слабаки. Ты пойдешь с ними, а я с Машкой. И лучше не разделяться». Оставалось надеяться на то, что тёма в случае необходимости прикроет ребят, а Алекс сможет удержать Машку от использования холодного оружия.